Мог ли убедить клиента хоть один из предпринятых шагов? Вы можете ответить на этот вопрос самостоятельно. На этой стадии переговоров сотрудник отдела продаж уже готов был открыть огонь из всех орудий, но, к счастью, в дело вмешался директор. Он побеседовал со всеми недовольными клиентами и выяснил, что они всегда правильно оплачивали свои счета. Что-то явно было не так, похоже, надо было изменить порядок оплаты счетов. Поэтому он обратился к Джеймсу Л. Томасу и попросил его собрать эти зависшие суммы. Привожу рассказ мистера Томаса в его собственных словах. Мне предстояло посетить каждого клиента и убедить его оплатить давно просроченный счет, в правильности которого я не сомневался». Но я не говорил об этом ни слова. Я сообщил клиентам, что хочу выяснить, что именно компания сделала, а чего не сделала. Я давал им понять, что до тех пор, пока я не выслушаю их рассказ, я не буду делать никаких выводов. Клиенты должны были понять, что я не считаю свою фирму непогрешимой. Я сообщал им, что меня интересует только их автомобиль, что они знают о своих машинах куда больше, чем кто-либо другой, и что я доверяю их мнению. После этого клиент рассказывал мне о своих проблемах, а я выслушивал их с интересом и симпатией, в которых он, собственно, и нуждался. И, наконец, когда клиент приходил в хорошее расположение духа, я излагал свою точку зрения, обращаясь к его благородству. Во-первых, говорил я, я хочу, чтобы вы знали, что здесь явно была допущена бестактность. Наш представитель обидел вас, причинил вам неудобство и вызвал ваше раздражение. Этого не должно было случиться. Я глубоко сожалею об этом и, как представитель фирмы, приношу свои извинения. Ваш рассказ произвел на меня глубокое впечатление. Я понял, что вы человек беспристрастный и терпеливый. И теперь я хочу попросить вас об одной услуге. Вы сможете это сделать лучше, чем кто-либо другой, потому что знаете об этом гораздо больше любого другого. Речь идет о вашем счете. Я знаю, что могу на вас положиться точно так же, как если бы вы были президентом нашей фирмы. Поэтому я оставлю вам счет, а вы, пожалуйста, проверьте его еще раз. Фирма полностью полагается на ваше мнение. Как вы полагаете, проверяли ли мои клиенты свои счета? Естественно и даже с удовольствием. Счета были выписаны на суммы от 150 до 400 долларов. Решили ли клиенты эту проблему в свою пользу? Да. Один из них так и поступил. Он отказался платить, но остальные пять заплатили по счетам все до последнего цента. И главное в этой истории, что за последующие два года мы продали каждому из этих клиентов по новой машине. Этот опыт научил меня, что если мы не располагаем о клиенте иной информации, Лучше всего считать его искренним, честным, достойным доверия и охотно готовым заплатить по счету, стоит только убедить его в том, что счет выписан правильно. Можно выразить это иначе. Люди по природе своей честны и хотят выполнить свои обязательства. Исключения из этого правила встречаются крайне редко. Я убежден, что даже при рожденной мошене в большинстве случаев Отреагирует положительно, если почувствует, что вы считаете его честным, доброжелательным и справедливым. Взывайте к лучшим качествам в человеке.